Глава 109, из которой слушатель узнает о том, как Бао-юй оказывал Уэр незаслуженные знаки расположения, и как Инчунь, завершав земное существование, отошла в потусторонний мир. Итак, бао позвала позвалась и, Жень, и стала расспрашивать ее о бао -Юйе. Она опасалась, как бы Бао Юй снова не заболел, поэтому умышленно завела разговор о последних минутах Дай Юй. «У каждого есть желания и чувства, но после смерти они исчезают», громко говорила Бао Чай. «И не бывает, чтобы человек после смерти оставался таким же, каким был при жизни. О чем бы ни мечтал человек, мертвый об этом все равно не узнает. К тому же говорят, что барышня Линь, «Вступила в сон бессмертных? Разве захочет она вновь явиться в наш мир, зная, что люди — грязные твари? Они ней много думают, тревожат ее душу. Вот она и является в мир и беспокоит людей». Баучай говорила нарочито громко, чтобы слышал Бауюй. Сижень поняла ее намерение и громко ответила. «Конечно, если бы дух барышни Лень обитал в саду, «Он бы хоть раз явился нам во сне, ведь мы же с ней дружили!» Бо Юй, находившийся в передней, слышал весь их разговор и задумался. «Действительно странно, ведь я каждый день по нескольку раз вспоминаю о ней. Почему я ни разу не видел ее во сне? Наверное, она вознеслась на небо, и, убедившись, что я невежда и не могу общаться со святыми, не является ко мне во сне». «Буду сегодня спать в передней. Быть может, она явится, ведь теперь, когда я побывал в саду, она должна понять волнующее меня чувство. Непременно спрошу ее, куда она ушла, и постоянно буду приносить ей жертвы. Если она действительно не хочет иметь дело с таким грязным созданием, как я, и не приснится мне, я перестану о ней думать». Приняв окончательное решение, он громко заявил. «Сегодня я буду спать в передней, так что пусть никто мне не мешает». Баучая не стала ему препятствовать. «Только не думай о всяких глупостях», — проговорила она. «Ты заметил, как твоя матушка от волнения лишилась дара речи, когда узнала, что ты ходил в сад? Ты не бережешь свое здоровье, и если бабушка об этом узнает, опять скажет, что мы о тебе не заботимся». «Зачем ты так говоришь?» — отозвался Бао Юй. «Ну ладно, я немного посижу и приду к тебе. Ты устала, иди спать!» Бао Чай не сомневалась, что он придет. «Я ложусь», — нарочно сказала она. «Пусть барышня Сижень тебе прислуживает». Бао Юй решил, что все идет благополучно. Дождавшись, когда Бао Чай улеглась, Он приказал Сижень и Ши Юэ отдельно постелить для него, а затем велел посмотреть, уснула ли жена. Баочай Чай только притворялась спящей, но всю ночь не спала. Думая, что Баочай Чай уснула, Бао Юй сказал Сижень. Можешь идти спать, я больше не буду расстраиваться. Если не веришь, помоги мне лечь, но только прошу меня больше не тревожить. Сижень помогла ему лечь, поставила возле постели чай и удалилась во внутреннюю комнату, притворив за собой дверь. Там она долго возилась, чтобы создать видимость, будто ложится спать, но на самом деле чутко прислушивалась к тому, что делает Бао Юй, чтобы в случае необходимости снова выйти к нему. Как только Сижень ушла, Бао Юй удалил из комнаты двух женщин, которых оставили бодрствовать возле него, сел на постели, произнес короткую молитву и улегся. Сначала сон не приходил к нему, но потом он успокоился и незаметно уснул. Проспав спокойно всю ночь, он проснулся на рассвете и, протирая глаза, с огорчением подумал, что сон ему так и не приснился. «Поистине», — со вздохом проговорил он, — «Далеко, далеко живые от мертвых, в разлуке проносится год, и вот уж душа твоя эту ночью во сне не явилась ко мне». Баучай всю ночь не сомкнула глаз, а когда она услышала фразы, произнесенные вслух Баоюем, то не могла удержаться, чтобы не заметить. «Ты все же неосторожен в выборе выражений. Если бы сестрица Лень была жива, она непременно рассердилась бы на тебя». Бао Юью стало неудобно, что жена услышала его. Он направился к ней во внутреннюю комнату, оправдываясь. «Я, собственно, с вечера хотел прийти к тебе, но даже не заметил, как уснул». «А что мне от того, пришел ты или не пришел?» Пожала плечами Бао Чай. «Надо сказать, что Си Жень тоже всю ночь не спала». Услышав, что они разговаривают, она торопливо встала, чтобы налить им чаю. Потом пришла служанка от матушки Дзя. «Второй господин Бао спал спокойно?» — осведомилась она. «Бабушка просит его супругу поскорее одеться и прийти к ней». «Передай старой госпоже, что Бао спал спокойно, а его жена сейчас придет», — ответила Сижень. После ухода служанки Бао поспешно умылась, причесалась и в сопровождении ин Р и Сижень отправилась к матушке Дзя. Совершив приветственную церемонию, она навестила старших, начиная от госпожи Ванны и кончая Фэнзи, а затем возвратилась к матушке Дзя, где уже застала свою мать. Ее стали расспрашивать, как вел себя Бао Юй накануне вечером. «Очень спокойно», — отвечала Баочай. «Как только мы вернулись, он сразу улегся спать». Все успокоились и завели ничего не значащий разговор. «Вторая молодая госпожа Инчунь собирается уезжать», — сообщила девочка-служанка. «Я слышала, что от господина Суня приехал какой-то человек, который прошел прямо к нашей старшей госпоже Син, о чем-то с нею говорил, и она тотчас же послала передать четвертой барышне Сичунь, чтобы она не задерживала вторую молодую госпожу Инчунь. Сейчас вторая молодая госпожа Инчунь плачет у старшей госпожи Син». «Скоро она придет попрощаться с вами». От этих слов матушке Дзя стало не по себе. «Инчунь хорошая девочка. И почему судьба послала ей такого мужа?» произнесла она. «Каково человеку, которому всю жизнь приходится страдать?» В это время вошла Инчунь. Лицо ее было заплакано, но так как у Баочай был радостный день, она не давала волю слезам. Попрощалась и собралась уходить. Понимая, что у Инчунь тяжело на душе, матушка Дзя не стала удерживать ее и выражать ей сочувствие, а лишь сказала. «Поезжай, не нужно убиваться. Раз уж попался тебе такой муж, ничего не поделаешь. Через несколько дней я пришлю за тобой». «Вы всегда любили меня, бабушка», — отвечала Инчунь. «И я вам за это очень признательна». «Но, к сожалению, приехать мне больше к вам не удастся». Тут она не выдержала, и из глаз ее покатились слезы. «Ты еще приедешь?» — утешали ее. «Ведь ты живешь близко, не то что третья сестра Танчунь. Если бы она и захотела приехать, то не смогла бы из-за дальности расстояния». Вспомнив о Танчунь, матушка Дзя, а за нею и остальные невольно заплакали. «А, впрочем, и в этом нет ничего невозможного», произнесла матушка Дзя, первая овладев собой, так как понимала, что в день рождения Баучай плакать нехорошо. «Если только в приморских провинциях все будет спокойно, мужа Танчунь могут перевести в столицу, и мы увидимся». «Так, наверное, и будет», — поддержали ее остальные. Наконец, Инчунь попрощалась. Проводив ее, все возвратились к матушке Дзя, где веселились до позднего вечера. Разошлись только тогда, когда матушка Дзя совсем устала. Попрощавшись с матушкой Дзя, тетушка Сюэ пришла к Баучай. «В этом году твоего брата уже не казнят», — сказала она дочери. «Теперь нужно ждать только великой амнистии, и тогда он сможет откупиться от наказания. Но сколько времени еще пройдет?» И как я буду жить одна? Мне хочется, чтобы Сюэка женился. Что ты об этом думаешь? Мама, вы напуганы неудачной женитьбой моего старшего брата, поэтому боитесь женить Сюэка, — заметила Баочай. По-моему, Сюэка не должен откладывать с женитьбой. Ведь вы знаете барышню Син Сюянь и понимаете, как ей тяжело жить. Если мы возьмем ее в дом, то пусть мы и бедны, «Все равно ей будет легче, хотя бы от осознания, что у нее есть своя семья». «Как только представится случай, намекни об этом старой госпоже», — проговорила тетушка Сюя. «Скажи ей, что у нас в доме никого не осталось. Пусть она выберет счастливый день и отправит барышню к нам». «Вы бы, мама, лучше сперва посоветовались с братом и сами выбрали счастливый день», — посоветовала бао -Чай. «А потом поговорите со старой госпожой и со старшей госпожой Син, и можно будет устроить свадьбу». «Я знаю, что госпожа Син никак не дождется, пока Сюянь выйдет замуж». «Я слышала, что барышня Ши Сян Юнь собралась уезжать», — сказала тетушка Сюя. «Старая госпожа решила оставить ее еще на несколько дней, и она согласилась. Однако скоро она все равно уедет». Так что пользуйся возможностью провести вместе с нею оставшееся время. Вы правы», — одобрительно заметила Бао-Чай. Тетушка Сюэ еще немного посидела, потом распрощалась и уехала домой. А сейчас вернемся к бао Юю. Возвратившись вечером домой, он все время думал, что раз ДаЮй не явилась ему во сне, значит, она стала небожительницей, и не желает встречаться с ним, а, возможно, он слишком нетерпелив. Составив план действий, он сказал Баучай. «Вчера я случайно уснул в передней. Там спокойнее, чем в спальне. И сегодня, когда я проснулся, я чувствовал себя свежим и бодрым. Я бы с удовольствием поспал там еще ночи две, да только боюсь, что вы не позволите». Баучай теперь не сомневалась, что стихи, которые он процитировал утром, относились к Даюй. И подумала, что Бау я все равно не удастся отговорить. Так что лучше позволить ему переспать две ночи в передней. Тем более, что накануне ночи он спал совершенно спокойно. «Пусть будет по-твоему», — сказала она. «Спи, где тебе хочется. С какой стати мы станем тебе мешать? Но только не думай о глупостях, а то опять навлечешь на себя наваждение». «А ты знаешь, о чем я буду думать?» — засмеялся Бао Юй. «По-моему, второй господин, вам лучше было бы лечь в спальне», вмешала Сижень. «В передней за вами не углядишь? Можете простудиться?» Бао Юй не успел ответить, как Бао Чай бросила выразительный взгляд на Сижень, и та осеклась. «Можешь спать где угодно», проговорила она, поняв, чего хочет Бао Чай. «Но только пусть около тебя кто-либо побудет на случай, если ты захочешь чаю или воды». «В таком случае ты можешь быть со мной», — с улыбкой сказал Бао Сижень стала не по себе, лицо ее залилось густым румянцем, но она не произнесла ни слова в ответ. Баучай, давно знавшая Сижень как скромную и серьезную девушку, поспешила за нее заступиться. «Она привыкла ко мне, и я велела ей неотлучно быть в моей комнате. Можешь позвать к себе Уэр или Шэюэ. К тому же Сижень сегодня устала. Пусть отдохнет. Бао Юй только улыбнулся и вышел. Бао велела передать Шэй Юэ и Уэр, чтобы они постелили Бао Юю в передней и предупредила. Если он проснется, попросит чаю или воды, пусть они будут внимательны. Служанки вышли. В передней они увидели Бао Юя, который с закрытыми глазами сидел на постели, сложив руки, как монах. Служанки удивленно смотрели на него и посмеивались. В это время вошли Сижень, Шейюэ и Уэр. При виде такой картины Сижень тоже захотелось смеяться, но она сдержалась и тихонько кликнула: «Ведь ты сказал, что будешь спать? Почему ж ты сидишь?» «Я немного посижу и лягу», — проговорил Бао Юй. «Ты вчера так вел себя, что вторая госпожа целую ночь не могла уснуть», — с упреком сказала Сижень. «А если это повторится?» Зная, что никто не ляжет спать, пока он не уснет, Бао Юй стал раздеваться. Сижень сделала несколько указаний Шей Юэ и ушла во внутреннюю комнату. Шей Юэ и Уэр между тем постелили Бао Юю, и когда он улегся, ушли спать сами. Чем сильнее хотел уснуть Бао Юй, тем большее волнение охватывало его. Ему вспомнилось, как однажды Сижень не было дома. Ему прислуживали Цивень и Шэ Юэ. Потом Шэ Юэ вышла во двор, и Цинвэнь хотела его напугать, выскочила из дому раздета, простудилась и заболела, а потом умерла. Эти мысли вызвали у него воспоминания о Цинвэнь. Ему вдруг припомнилось, как Фэнзе сказала, что Уэр — это тень Цинвэнь, и его внимание от Цинвэнь переключилось на Уэр. Притворяясь спящим, он стал украдкой наблюдать за девушкой, и Уэр все больше казалась ему похожей на покойную служанку. Глубокая печаль охватила юношу. Во внутренней комнате было тихо. Не зная, уснула ли Юэ, он нарочно два раза позвал ее, но та не отвечала.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 Бао Юйю на мгновение показалось, что к нему приближается воскресшая Цинвэнь, и ему вспомнились ее слова. «Если бы я раньше это предвидела, я бы...» Он забыл о чае и только задумчиво глядел на девушку. Надо сказать, что после того, как из дворца Жунга ушла Фан Гуань, у Уэр не было особого желания сделаться служанкой Бао Юья но когда Фэнзе решила назначить ее служанкой в комнаты Бао Юя, она загорелась желанием поскорее попасть туда. Убедившись, какие скромные и серьезные Бао Чай и Сижень, девушка преисполнилась к ним почтением. Она заметила, что Бао Юй стал каким-то странным, совершенно не таким, каким был прежде. К тому же она слышала, что госпожа Ван выгнала всех служанок, которые осмеливались шутить и заигрывать с Баоюем. Все это заставило Уэр серьезно призадуматься и отбросить в сторону все свои детские мечты. Но нынешней ночью господин принял ее за Вэнь и начал оказывать ей знаки внимания и расположения. Уэр была смущена. Щеки ее залились густым румянцем. Не осмеливаясь говорить громко, она шепотом произнесла «Полощите рот, второй господин!» Бао -Юй взял из ее рук чашку, засмеялся и вдруг спросил «Ты была в хороших отношениях с сестрой Цинвэнь?» «Мы все служанки», — отозвалась ничего не подозревавшая Уэр. «Почему нам не быть в хороших отношениях друг с другом?» «Это не ты приходила к Цинвэнь, когда я был у нее во время ее болезни?» — снова спросил Бао Юй. Уэр еле заметно кивнула и улыбнулась. «А ты слышала, что она тогда говорила?» — продолжал Бао Юй. Уэр покачала головой. «Нет». «Не в силах больше справиться с волнением». Бао Юй схватил Уэр за руку. Девушка покраснела, сердце ее бешено забилось. «Второй господин», — тихо сказала она, — «если хотите что-либо сказать, говорите, но только отпустите меня». «Она мне сказала», — отпуская руку девушки, произнес Бао Юй, «если бы я раньше это предвидела, я бы... Как же ты этого не слышала?» Уэр поняла она, что намекает и чего хочет от нее Бао Юй, но не показала виду и только промолвила. «Она была бесстыжая». «Разве девушке можно говорить что-нибудь подобное?» «А ты проповедница морали!» — воскликнул Бао Юй. «Я сказал тебе это только потому, что ты похожа на Цинвэнь, а ты воспользовалась моей откровенностью, чтобы очернить память неповинной девушки!» Однако Уэр не понимала состояние души Бао Юя и была озадачена. «Второй господин, уже поздно. Ложитесь скорее, не то простудитесь!» «Разве вы забыли, что наказывала вам ваша супруга и сестра Сижень?» «Мне не холодно», — заявил Бао Юй, Но тут же заметил, что Уэр без халата, и, боясь, как бы она сама не простудилась, подобно Цинвэнь, спросил. «Ты почему не в халате?» «Не было времени надеть. Вы же звали меня», — ответила Уэр. «Если бы я знала, что наш разговор окажется таким длинным, непременно надела бы». Бау Юй схватил ватный халат на белом шелку, которым был укрыт, и протянул девушке. Мне тепло, господин. Укройтесь сами, сказала Уэр, не решаясь принять халат. Если мне станет холодно, я могу надеть свой халат. Она подошла к своей постели, взяла халат и накинула на плечи. Взглянув на Шей Юэ и убедившись, что так крепко спит, она подошла к Бао Юю и тихо спросила: Второй господин. «Не собираетесь ли вы бодрствовать всю ночь?» «Скажу тебе по правде, разве мне можно бодрствовать? И ведь хочу встретиться с небожительницей». «С какой небожительницей?» — спросила удивленная Уэр. «Это длинная история», — ответил Бауюй. «Сядь, я тебе расскажу». «Как я могу сесть, если вы лежите?» — улыбнулась смущенная Уэр. «А что тут такого?» — возразил Бау «Я помню, как однажды Цинвэнь играла с Шиюэ и озябла, так я взял ее к себе под одеяло. Зачем ты упрямишься и напускаешь на себя серьезный вид?» Уэр думала, что Бао Юй просто хочет пошутить с ней. Ей в голову не приходило, что Бао Юй говорит серьезно. Она бы не прочь была уйти, но не осмеливалась, а сесть рядом с Бао Юем считала неудобным. «Не болтайте глупостей». Произнесла она, прикрывая рот рукой, чтобы скрыть улыбку. Вдруг кто-нибудь услышит. Недаром все болтают, что вы любите проводить время с девочками. Вы отталкиваете от себя таких женщин, поистине небожительниц, как ваша жена и Сижень, и думаете только, как бы повозиться с кем-нибудь. Вот расскажу вашей жене, что вы мне говорили. В этом мгновение послышался шум, и оба испуганно вздрогнули. Из внутренней комнаты донесся кашель Бао-Чай. Бао зажал себе рот, а Уэр погасила лампу и бесшумно нырнула в постель. Дело в том, что бессонная ночь, проведенная накануне, сильно утомила Бао-Чай и Сижень, и вдобавок им немало пришлось потрудиться днем, поэтому сейчас они спали мертвым сном и не слышали разговора Баую юй с Уэр. Однако шум во дворе разбудил их, и они стали прислушиваться, но все по-прежнему было тихо. Бао-Юй, лежа в постели, терзался сомнениями. Может быть, пришла сестрица линь, услышала, что я разговариваю с Уэр, и решила нас напугать? Он ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. Лишь ко времени пятой стражи Бао-Юй погрузился в дремоту. Между тем, Уэр встревожилась, не слышала ли Бауча, о чем они разговаривали, и не заподозрила ли ее в коварстве, и от волнения всю ночь не могла сомкнуть глаз. Встав утром пораньше, когда Баую еще спал, она потихоньку прибрала комнату. «Ты что так рано?» — удивленно спросила ее Шеюэ, которая только что проснулась. «Или ночью совсем не спала?» Уэр решила, что Шеюэ слышала ночной разговор, и хочет на ее счет позлословить, поэтому ничего не ответила. Вскоре проснулись Баучай и Сижень. Они открыли дверь и, увидев, что Баую еще спит, призадумались. Почему уже две ночи ему в передней так хорошо спится? Наконец проснулся Бауюй. Все уже были на ногах. Бауюй торопливо поднялся, протер глаза и тут же вспомнил, что ночью ему опять ничего не приснилось. Видимо, у небожителей и у простых смертных дороги разные, подумал он. Медленно спустившись с постели, он вдруг вспомнил, как Уэр называла Баучай и Сижень небожительницами. Он вынужден был признать, что девушка права, и пристально взглянул на Баочай. Баучай догадалась, что его опять взволновало воспоминание о Даюй. Однако ей и в голову не приходило, что Бао Юй может волноваться из-за того, что Да Юй не явилась ему во сне. Ей стало неудобно от взгляда мужа, и она спросила. «Ну как, приснилась тебе небожительница?» «О чем ты говоришь?» — с усилием улыбнулся Бао Юй, думая, что Бао Чай подслушала его ночной разговор с Уэр. Уэр тоже сконфузилась но промолчала, ожидая, что будет делать Баучай. «Ты слышала, не разговаривал ли второй господин с кем-либо во сне?» — продолжала Баучай, обращаясь к Уэр. Баоюй выбежал из комнаты, а смущенная Уэр пробормотала. «В первую половину ночи он что-то говорил, но я не разобрала, что именно. Мне послышались только слова «создадут дурную славу», постаралась бы оправдать ее или что-то вроде этого. Я встала и уговорила его, чтобы он заснул. Затем я тоже уснула и больше ничего не слышала». «Конечно, эти слова относятся к даюй», — опустив голову, решила Баочай. «Если и дальше позволять ему спать в передней, он, пожалуй, опять накличит на себя наваждение. Ведь любовь к сестрам — его старая болезнь. Надо отвлечь его, иначе не избежать новых неприятностей». От этих мыслей она вся вспыхнула но только не подала виду, что ее смутило, и поспешила во внутреннюю комнату, будто бы для того, чтобы заняться туалетом. Сейчас вспомним о матушке Дзя. Два дня подряд она веселилась, наелась чрезмерно и наутро чувствовала себя не совсем хорошо, да и боль под ложечкой не давала ей покоя. Юань-Ян и другие служанки хотели доложить об этом Дзя-Джену, но матушка Дзя не разрешала его тревожить. «Я просто немного объелась», — говорила она. «Не надо подымать шум. Поголодаю, и все пройдет». Юань-Ян вынуждена была молчать. Вернувшись вечером домой и увидев Бао-Чай, которая ходила справляться о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван, Бао Юй вспомнил о том, что произошло утром, и невольно покраснел. Баучай сразу поняла, что ему неудобно, и, зная, что Бао Юй натура увлекающаяся, решила дать ему возможность утолить свое желание. Ты сегодня опять будешь спать в передней, осведомилась она. Мне все равно, отвечал Бао Юй. Бао хотела еще что-то сказать, но неожиданно потупилась. К чему говорить? вмешала сижень я не верю, чтобы второй господин в передней спал спокойно это не беда что второй господин спит в передней подхватила уэр хуже то что во сне он разговаривает и никто не понимает что ему нужно сегодня в передней буду спать я заявила сижень может и я начну во сне разговаривать а для второго господина постелите в спальне баучай ничего не сказала, а Баоюй был настолько смущен, что у него и в мыслях не было возражать, и его постель перенесли в спальню. Баоюй позволил все это сделать, потому что чувствовал себя виноватым и хотел успокоить Баочай, а Баочай со своей стороны боялась, как бы, Баоюй не заболел от чрезмерных дум, и решила, что лучше всего приласкать его. Так что, как говорится, они пошли на взаимные уступки. Вечером Сижень действительно приказала понести свою постель в переднюю. Бауюй уже давно хотел попросить у жены прощения, и Баучай не отталкивала его. Таким образом, впервые со дня своего замужества она познала благоуханное чувство облака и дождя. Отныне силы двойки и пятерки слились воедино и застыли но пока мы об этом рассказывать не будем, так как речь об этом пойдет далее. На следующее утро Бао Юй и Бао встали вместе. Умывшись и причесавшись, Бао отправился к матушке Дзя. Так как матушка Дзя любила Бао и ей нравились покорности и послушание Баочай, она позвала Юань велела ей достать из сундука яшмовые подвески времен династии Хань, и отдала их внуку. Конечно, они уступали чудодейственной Яшме Баоюя, но, тем не менее, считались редкостным украшением. «Мне кажется, эту вещь я никогда не видела в глаза», заметила Юаньян, передавая подвески матушке Дзя. «Какая у вас ясная память, почтенная госпожа. Вы даже помнили, в каком сундуке и в какой шкатулке эти подвески лежат». Даже не пришлось отыскивать их. Я сразу открыла сундук и нашла. Но зачем они вам понадобились? «Разве ты что-нибудь можешь знать об этих подвесках?» — возразила матушка Дзя. «Их оставил моему деду его отец. А так как дед очень любил меня, он подарил их мне перед свадьбой. При этом он сказал, «Эта яшма очень дорогая. Носили ее еще при династии Хань». Так что ты всегда держи ее при себе, и она будет напоминать обо мне». Но я была слишком молода, ничего не смыслила и спрятала эти подвески в сундук. А потом, когда переехала в этот дом и увидела, что украшения здесь хоть отбавляй, я и совсем о них забыла. Я ни разу не надевала их, и они пролежали в сундуке более 60 лет. Видя то послушание и почтение, с которым относится ко мне Бао Юй, мне захотелось подарить ему взамен утерянной яшмы эти подвески, как их когда-то подарил мне мой дед. После того, как Бао Юй справился о здоровье, матушка Дзя подозвала его и, ласково улыбаясь, промолвила. «Подойди ко мне. Я хочу показать тебе одну вещицу». Бао Юй приблизился. И она протянула ему ханьскую яшму. Бауюй принял ее и внимательно осмотрел. Яшма была красноватого цвета, прекрасно отполирована и по форме напоминала дыню. Бауюй был так восхищен ею, что он не мог удержаться от радостного возгласа. «Нравится ⁇ Нравится? ⁇⁇ спросила матушка Дзя. Это мой дедушка подарил мне, а я отдаю тебе. Бау Юй поблагодарил, взял яшму и хотел показать ее своей матери. Если твоя мать увидит яшму, она расскажет отцу, а тот опять начнет ворчать, что я люблю его меньше, чем тебя. Остановила Бау Юя матушка Дзя. Они ведь никогда не видели у меня этих подвесок. Бау Юй ушел. Вслед за ним попрощавшись с матушкой Дзя ушла и Баучай. Через два дня матушке Дзя стало хуже. Она не могла ни пить, ни есть. В груди у нее давило, появилось головокружение, рябило в глазах, и она все время кашляла. Госпожа Син, госпожа Ван, Фэнзе и другие часто приходили справляться о ее здоровье. Матушка Дзя старалась выглядеть бодрой, и они не особенно беспокоились, только велели сообщить о ее болезни Дзя Джену. Навестив мать, Дзя-Джен распорядился пригласить ей врача. Врач исследовал пульс и прописал лекарства, заявив, что ничего опасного нет, просто застой пищи, что нередко бывает у пожилых людей и небольшая простуда. Дяджен просмотрел рецепт и, убедившись, что в нем значатся лишь самые распространенные снадобья, велел приготовить лекарство и дать его больной. После этого он то и дело приходил справляться о самочувствии матери. Однако прошло три дня, а никакого улучшения не было заметно. Тогда дзя Джен велел дзяляню найти врача поопытнее. «Отыщи во что бы то ни стало», — наказывал он. «Пусть он как следует осмотрит матушку. Сдается мне, что врачи, которые до сих пор приходили к нам, никуда не годятся». Дялянь немного подумал и ответил ему: "Когда был болен брат Бао Юй, я пригласил врача, который лечит только безнадежных больных. Лучше всего было бы пригласить его и сейчас. Лекарское искусство очень сложное", согласился Дзя Джен. "Иногда даже неизвестный врач может обладать незаурядными талантами. Хорошо, пусть найдут его." Дялянь кивнул и вышел а через некоторое время вернулся и сообщил. «Человека, о котором я вам говорил, зовут доктор Лю, но он уехал к своим ученикам и бывает в городе один раз в десять дней. Ждать его мы не можем, и я вынужден был пригласить другого врача, который сейчас приедет». Джену не оставалось ничего иного, как ждать. Но об этом мы пока рассказывать не будем. Итак, матушка Дзя была больна, и все женщины, находившиеся в доме, не пропускали дня, чтобы ненавистить ее. Однажды, когда все собрались возле постели матушки Дзя, пришла женщина, присматривавшая за калиткой, ведущей из дворца Жунго в сад, и доложила. Настоятельница Мяу Ю из кумирной бирюзовой решетки, узнав о болезни старой госпожи, пришла справиться о ее здоровье. «Она очень редко у нас бывает», — удивленно воскликнули все. «Ну, раз уж пришла, надо просить ее». Фэнзи подошла к кровати и сообщила матушке Дзяо о приходе Мяо Юй. Син Сюянь, которая была давишней подругой монахини, первой вышла встречать ее. На голове Мяо Юй была точно такая же шапочка, какую когда-то носила знаменитая монахиня Мяо Чан, ослепительно-белая атласная кофточка, Поверх нее муслиновая безрукавка, отороченная синей атласной каймой и подвязанная желтым поясом. Белая с черными узорами сатиновая юбка. В руках она держала мухогонку из лосиного хвоста и четки. Син Сюянь подошла к монахине и справилась о здоровье. «Когда мы жили в саду, мне удавалось часто навещать тебя», сказала она монахине. «Но теперь мы почти не видимся» так как в саду никто не живет, а я одна боюсь ходить туда. Да и калитка у вас все время заперта. Как я рада, что мы, наконец, встретились. Когда вы жили в саду, у вас было слишком шумно, и я неохотно там появлялась», — ответила Мяу-Юй. «Но сейчас я узнала о ваших несчастьях и о том, что старая госпожа болеет, и пришла. Не скрою, я все время хотела навестить тебя и барышню Баучай». Какое мне дело, заперта калитка или нет? Когда я хочу прийти к вам, я прихожу, но если не хочу, заставлять меня бесполезно». «Уж такой у тебя характер», — проговорила Сюянь. Мяу-Юй прошла в комнату матушки Дзя, поздоровалась со всеми, а затем подошла к постели больной и исправилась о ее самочувствии. «Ты ведь умеешь предсказывать», — сказала ей матушка Дзя. «Посмотри на меня и скажи, пройдет ли моя болезнь?» «Вы добрая, и судьба предназначила вам долголетие», — отвечала Мяу-Юй. «Вы простужены, и если будете пить лекарства, я уверена, скоро поправитесь. Для старого человека прежде всего необходим покой». «А я как раз люблю шум и веселье», — возразила матушка Дзя. «Не знаю, чем я больна» но только чувствую, что болит под ложечкой. Доктор сказал, что меня кто-то рассердил. Кто посмеет меня сердить? Ну, разве тот врач что-либо понимает в болезнях? Я сказала отзяляню, что прав первый врач, который считает, что я простудилась, и у меня застой пищи, и я велела пригласить его еще раз». Она позвала Юаньян, Приказала ей передать на кухню, чтобы приготовили обед из одних овощей. И пригласила мяу-юй поесть у нее. Я уже обедала, поблагодарила мяу-юй. Мне есть не хочется. Если не хотите, не будем заставлять, вмешалась госпожа Ван. Давайте немного посидим, побеседуем. А я и пришла для этого, отозвалась мяу-юй. Ведь я вас всех давно не видела. Поболтав немного, Мяу-Юй собралась уходить. Но, обернувшись случайно и увидев сичунь, она вдруг спросила. «Четвертая барышня, почему вы так похудели? Не переутомились ли вы от рисования?» «Я уже не рисую», — ответила сичунь. «Комнаты, в которых мне сейчас приходится жить, не так светлы, как мое помещение в саду, и у меня давно пропало желание рисовать». «Где же вы сейчас живете?» поинтересовалась Мяо Юй. «В домике у восточных ворот, через которые вы только что пришли», отвечала Сичунь. «Если хотите прийти ко мне, это очень близко». «Будет настроение, непременно навещу вас», обещала Мяо Юй. Вскоре Мяо Юй проводили, а когда вернулись к матушке Дзя, пришел доктор, и все поспешили разойтись. Никто и не подозревал, что болезнь матушки Дзя с этого дня начнет принимать более тяжелые формы. Лечение не приносило результатов. К общему недомоганию прибавился понос. Дзя Джен волновался. Понимая, что вылечить мать вряд ли удастся, он послал прошение в Ямынь, чтобы ему дали отпуск а сам все время вместе с госпожой Ван неотлучно проводил у постели матушки Дзя, ухаживая за ней и подавая лекарства. Однажды матушка Дзя с охотой и поела, выпила отвара, и Дзя-Джен немного успокоился. Взглянув случайно в окно, он заметил старуху, которая о чем-то спрашивала привратника. Госпожа Ван велела «Цай Юнь осведомиться, кто это. Цаюнь сразу узнала женщину, которая когда-то прислуживала Инчунь, а затем переехала вместе с ней в дом ее мужа. Ты зачем? спросила ее Цаюнь. Я давно пришла, но не могла найти ни одной из своих знакомых служанок, а сама не посмела лезть в дом, отвечала женщина. Мы все очень беспокоимся. О чем? встревожилась Цаюнь. Неужели госпожу Инчунь опять обижают? «Молодая госпожа чувствует себя очень плохо», — воскликнула женщина. «Недавно у них произошел скандал, после которого молодая госпожа всю ночь проплакала, а на следующий день у нее заложило горло, начался кашель. Доктора они звать не захотели, и сегодня госпожа стала хуже». «Наша старая госпожа болеет», — сказала Цаюнь. «Не нужно поднимать шум». Госпожа Ван, сидевшая в комнате около двери и слышавшая разговор Цаюнь с женщиной, из опасения расстроить матушку Дзя, тотчас сделала знак Цаюнь увести женщину. Она и не подозревала, что у матушки Дзя во время болезни необычайно обострился слух. «Инчунь умирает?» — неожиданно спросила старуха. «Нет», — поспешила успокоить ее госпожа Ван. «Эта женщина пришла спросить, не знаем ли мы хорошего врача, так как Инчунь уже два дня больна». «Тот врач, который осматривал меня, очень хороший», — засуетилась матушка Дзя. «Скорее позовите его». Госпожа Ван велела Цаюнь отвести женщину к госпоже Син, и женщина ушла. «Из трех моих внучек», — говорила матушка Дзя, — Первая умерла, исчерпав все счастье, предназначенное ей судьбою. Третью внучку увидеть я больше не смогу, ибо она живет в дальних краях. Что же касается Инчунь, то я знала, что ей приходится страдать, но не представляла себе, что она может умереть в молодости. «Для чего же после этого жить с такой старухе, как я?» Госпоже Ван и Юаньян долго пришлось успокаивать матушку Дзя. Баочай, Ливань и других не было возле матушки Дзя. Фэнзе тоже отсутствовала из-за болезни, и госпожа Ван, опасавшаяся, как бы волнение не ухудшило состояние матушки Дзя, послала за ними, а сама позвала Цай Юнь и других служанок, и стала отчитывать их. «Зачем вы впустили ту бабу?» Она ведь ни в чем не разбирается. Отныне, если я буду у старой госпожи, не являйтесь ко мне с дурными вестями». Саюнь и другие служанки молча слушали ее. Никто из них не знал, что та женщина еще не успела дойти до покоя в госпожи Син, а служанки и слуги по всему дворцу заговорили. «Вторая барышня умерла». Услышав эту новость, госпожа Син разразилась рыданиями. Ее муж был в отъезде, и она велела дзяляню поехать и помочь с устройством похорон. Только матушке Дзя никто об этом не осмелился доложить. Достойно сожаления, что семья Сунь погубила молодую девушку, прекрасную как цветок, которая меньше года назад завязала пояс замужней женщины. Так как матушка Дзя находилась в тяжелом состоянии, и никто не отлучался от нее, семья Сунь устроила похороны Инчунь кое-как. Несмотря на то, что болезнь матушки Дзя усиливалась с каждым днем, мысли ее всецело были обращены к внучкам. Прежде всего она вспомнила о Сян-Юнь и послала людей навестить ее. Возвратившись, люди стали искать Юаньян. Но так как Юаньян находилась возле матушки Дзя, и тут же была госпожа Ван, они потихоньку разыскали Хупо и сказали ей. «Старая госпожа велела нам навестить Ши Сян Юнь. Когда мы к ней приехали, Сян Юнь безутешно рыдая, сообщила нам, что ее муж тяжело болен. Врачи говорят, что у него чехотка. Он едва ли поправится и сможет прожить лишь несколько лет». «Сян-Юнь знает, что старая госпожа больна, но не может приехать навестить ее. Она велела ничего не рассказывать старой госпоже насчет своего мужа, и если та начнет расспрашивать, отвечать так, чтобы госпожа не беспокоилась». «Ах!» — воскликнула Хупо, но тотчас похватилась и, помолчав, добавила. «Ладно, идите». Хупо решила ни о чем не докладывать матушке Дзя. Она хотела сначала все рассказать Юань-Ян, надеясь, что та сможет лучше ее соврать старухе. Но когда она вошла в комнату, то услышала, как все перешептываются, что матушку Дзя спасти невозможно, и девушка решила промолчать. Дзя-Джен в это время подозвал Дзя-Ляня и прошептал ему на ухо несколько слов. Дзя-Лянь кивнул, вышел и тут же сказал слугам, стоявшим у дверей, «Старая госпожа вот-вот кончится. Готовьте все необходимое. Прежде всего, гроб и траурные одежды. На кухню пошлите несколько человек в помощь поварам». «Не беспокойтесь, второй господин», — отвечал ему Лайда. «Мы уже обо всем подумали. Но где взять деньги?» «Одалживать не придется. Деньги оставила старая госпожа», — ответил Дзялянь. «Господин Дзяджен велел устроить похороны как следует. Так что старайтесь». Лайда поддакнул и послал людей выполнять приказания. А Дзялянь возвратился к себе и спросил Пинер. «Как чувствует себя госпожа?» «Пойдите сами и посмотрите», — недовольно отвечала Пинер. Войдя во внутреннюю комнату, Дзялянь увидел Фэнзе, которая сидела на краю Кана, словно собираясь одеваться. «Старая госпожа умирает», — сказал Дзялянь. «Разве можно не присутствовать при ее кончине?» Прикажи служанкам, чтобы они отвели тебя к ней, да пусть приберут комнату. А что здесь убирать? возразила Фынзи. Никаких ценных вещей у меня не осталось. Чего беспокоиться? Лучше поспеши туда, господин Дзя-Джен будет тебя искать, а я переоденусь и тоже приду. Дзялянь снова отправился в дом к матушке Дзя. Ваши распоряжения переданы, сообщил он дзяджену. Дзя джен кивнул. Прибыл придворный лекарь, возвестил слуга. дялянь приказал ввести его. Обследовав пульс матушки дзя, лекарь вышел в переднюю и шепнул дзяляню. У госпожи плохой пульс, приготовьтесь к худшему. дялянь передал слова врача госпоже Ван и другим. Госпожа Ван незаметно подозвала к себе Юаньян и приказала ей приготовить платье на случай смерти матушки дзя. Между тем, матушка Дзя широко раскрыла глаза и попросила чаю. Госпожа Син поднесла ей чашку с настоем женьшеня. «Я этого не просила», — прикоснувшись к краю чашки, сказала матушка Дзя. «Я хочу чаю». Никто не осмелился ей перечить, и чай тотчас же был подан. Матушка Дзя выпила глоток, отдышалась, потом сделала другой глоток и произнесла. «Хочу сесть». «Если вам что-либо нужно, матушка, скажите», — произнес Дзя Джен. «Но только прошу вас, не вставайте». «Я выпила глоток воды, и мне лучше», — отвечала матушка Дзя. «А теперь я хочу с вами говорить». Джейн Джу приподняла ей голову, и матушка Дзя почувствовала себя легче. Если вы не знаете о том, что произошло дальше с матушкой Дзя, прослушайте следующую главу.